Два часа занимала частицу зрения моего и ровно в двенадцать исчезала. Лецо у него было плоское, белое, почтительное без бровей, и два большие светлые, широко расставленные глаза лежали выпуло как на тарелке. Мне хотелось надеяться, что выросший Володя покрасивее.